Глава двадцать вторая. Влад ел кашу с аппетитом, а, съев последнюю ложку, произнес «Карина, очень вкусно». «Скажи по секрету, ты научила Марию кашу варить? Или она тебя?» «Нет-нет-нет, красавчик, даже не пытайся поссорить меня с этой святой женщиной. Она меня!» — рассмеялась Карина. «А теперь кофе с блинчиками, приготовленными по фирменному рецепту семьи Крыловских». С этими словами Карина поставила на стол тарелку, на которой красовалась стопка тончайших ажурных блинчиков. Влад сделал глоток кофе и зажмурился. «М-м-м, Карина, твоя ученица превзошла тебя в приготовлении этого божественного напитка. Нет, нектара. Здесь добавлен еще один секретный ингредиент». Мне показалось, что его здесь не хватало. Ульяна смутилась и виновата посмотрела на Карину. Карина удивлённо подняла брови и тоже сделала глоток кофе. Подержала его во рту и медленно проглотила. Её вердикт от Ульяна ждала с замиранием сердца. Карина не стала опускать свою маленькую чашечку на блюдце, проглотив первый глоток, тут же сделала второй. За ней с интересом наблюдал и Влад. "Нет, этот кофе приготовлен не по моему рецепту". произнесла Карина и тут же поспешила добавить, увидев расстроенное выражение лица Ульяны. "Оляша, у тебя теперь есть свой фирменный рецепт приготовления кофе. Ты права, так действительно вкуснее". Девушка в ответ на похвалу начала искренне улыбаться, а Влад, забыв о блинах, наблюдал за девушкой, точнее за её глазами. Он первый раз видел такое. Глаза Ульяны меняли свой оттенок от каждой смены её настроения, удивительные глаза. "Влад, не томи старую женщину, съешь хотя бы один блинчик", вывел его из задумчивости голос Карины. "Сметана домашняя, на фермерском хозяйстве покупаем. Мёд этого года угощайтесь". Ульяна смотрела на него и улыбалась. Её глаза в этот момент сияли васильками. "А, да, благодарю". Влад моргнул и потянулся за блинчиком, полил его мёдом, потом отрезав кусок, отправил его в рот, и Карина и даже Ульяна следили за ним, будто заворожённые. А Влад жевал блинчик с абсолютно нечитаемым выражением на лице, долго и тщательно, словно у него во рту был не кусочек тончайшего теста, а кусок мяса. Прожевал и лишь потом произнёс, глядя на Карину: "Извини, но за вердиктом это не ко мне". Я, не зная вкуса блинчиков, приготовленных по оригинальному рецепту, не могу быть третейским судьей. И с совершенно невозмутимым выражением на лице отрезал новый кусок блинчика. «Нет, ну засранец же, а, дети?» «Так говорить нельзя», — произнесли Никита и Даша хором. «Умницы!» — Карина кивнула. Ульяна стащила блинчик с тарелки, свернула его конусом и откусила его так по-простому, без ничего, прожевала. Карина Васильевна, блинчики получились точь в точь, очень вкусно, очень, говорю вам с чистой совестью. Ульяна доела блинчик и шагнув к холодильнику, вытащила из-под магнита лист. Это список того, что надо купить? Да, Ульяша, я там написала козий сыр. Девушка пробежала список глазами и кивнула. Да, есть. Помнишь ещё, где на рынке его продают? Обежайте Карину Васильевну. Как же я могла забыть, где у нас продают лучшие сыры от производителя бабы Симой, рассмеялась девушка. Так, дети, играем во дворе в тени на солнышко, пока не выходим. Тётю Карину слушаемся. А я вам за это привезу пирожные. Влад, Никити, можно мёд, орехи. У нас на рынке продают сказочную пахлаву домашнего приготовления. Ульяна, вы на рынок? Влад оживился. Возьмите меня с собой, а? брать Влада с собой Ульяна не хотела. Мужчина, видимо, это понял, а потому добавил: "Должен же я знать, у кого из продавцов можно покупать, а у кого нельзя. Нам тут у вас 2 недели жить". "Ладно, поехали", девушка вздохнула и открыла шкафчик, взяла из него несколько холщовых сумок. "Только дайте мне 10 минут, пожалуйста, я безумно хочу принять душ". Тогда уж не 10 минут, а 20. Вы же даже ещё не заселились в комнату. Ульяша, покажи, что у нас здесь и как всё устроено, вклинилась в их беседу Карина. Ох, и верно. Ульяна отложила сумки, взяла протянутый Кариной ключ от комнаты и шагнула на выход из кухни. Пойдёмте, я покажу вам вашу с Никитой комнату. Каковы специальные правила проживания в отеле? Что на территории вашего отеля можно, а что нельзя? Могу ли я, скажем, гостей к себе приводить? Безобразия разные нарушать? В голосе Влада были явно слышны снисходительные и даже извитительные нотки. Едва они вышли из кухни, мужчину как подменили. Специальных правил нет. Не дебаширим, соблюдаем чистоту и порядок. Единственный запрет в комнате не курим. Ульяна открыла замок в двери комнаты, распахнула её и сделала приглашающий жест. "Прошу". Влад вошёл и огляделся. Комната была большой, даже имела всё свою выход на террасу, расположенную во внутреннем дворике, противоположном от того, где стояла машина. Ульяна прошла к окну, показала на калитку. "Это вторая калитка, через неё ближе до моря. Она выходит на параллельную тихую улицу. Это я вам так сказать на будущее говорю". Через неё, скажем, и гость к себе тайно сможете провести. Обустраивайтесь, я буду ждать вас на кухне. Ульяна мило улыбнулась, положила ключ на стол и вышла. Ульяна не видела, что на лице мужчины появилась улыбка. "Есть", клюнула. "А отпуск определённо обещает быть интересным". Влад появился на кухне через 15 минут, благоухающий свежестью и сменивший одежду. Никит Ты поедешь с нами на рынок? Пусть дома со мной побудут, предложила Карина. Начинается жара, да и что он там на рынке не видел? Можно я останусь? мальчик смотрел просящими глазами на крёстного. Хорошо, но со двора не ногой. Даша, слушаемся тётю Карину. О, вот за это не переживайте, ответила Карина сразу обоим и протянула холщёвые сумки для покупок Владу. Поезжайте уже. Влад ещё по дороге из аэропорта заметил, что машину Ульяна водит плавно и аккуратно, но при выезде со двора ей пришлось резко нажать на тормоз. Перед машиной проехал спортивный мотоцикл чёрного цвета. На водителе был оригинальный шлем с дредами, выполнен он был в виде головы персонажа из кинофильма. Стекло на шлеме было чёрным, но Ульяна, похоже, знала парня. Несмотря на то, что ей пришлось тормозить из-за него в последний момент, и на ругань сквозь зубы вслед парню, злой девушка не выглядела. Она лишь резко выдохнула и качнула укоризненно головой. "Знаете ли, Хача?" Владкий внул в сторону мотоциклиста. "Брат моей подруги. Он в курсе, что в жилой зоне есть ограничения по скорости передвижения, а если бы из ворот вышли дети," Дети вышли бы не на проезжую часть, а на тротуар, и не из ворот, а из калитки, что рядом с воротами, прозвучало неожиданное. Дашак, к примеру, знает, что выбегать из ворот нельзя, потому что здесь проезжая часть. Объясните это же, пожалуйста, и Никите. Впрочем, я уверена, что Карина всё это сегодня расскажет детям. Влад с удивлением посмотрел на девушку. То есть в вашем городе гонять вот так это нормально? Уверена, что парень ехал с соблюдением скоростного режима. И потом, в вашем городе по дворам тоже гоняют, будь здоров. И вот там, выходя из подъезда, сразу оказываешься на проезжей части. Скажите, что я не права. Вы его защищаете? Пытаюсь успокоить вас в первую очередь. Меня? Вас, Влад, вас, Ульяна кивнула, потому как я спокойна и, как видите, контролирую ситуацию на дороге. Влад в изумлении закрыл рот и перевел взгляд с Ульяны на дорогу, а спустя несколько минут он услышал голос Ульяны. «Вообще-то у нас здесь все близко, но надо купить много продуктов и тащить потом сумки на себе, да еще по жаре совсем не хочется. Начнем, пожалуй, с магазина, там мы с вами купим бытовую химию, ее на рынке не купишь». Влад перевел взгляд на список, что Ульяна прикрепила на панели, пробежав его глазами, спросил «вы». Выходит, что все продукты, даже хлеб, мы будем покупать на рынке? О, да. Поверьте, что вкуснее хлеба, чем печёт дядя Карим, вы точно не едали. Впрочем, как и домашнего творога из хозяйства бабы Симой. Вы сегодня сметану уже имели удовольствие попробовать. Понравилось? Ульяна улыбалась. Девушка вообще была улыбчива, как заметил Влад. Тут же сами собой всплыли в памяти слова Юлии. Она постоянно улыбается всегда, чтобы я ей не сказала, будто я клоун на арене цирка. Влад, всё хорошо? Может, вам не стоило ехать со мной по магазинам вот так сразу после бессонной ночи в самолёте. Ночной перелёт, другой климат. Вы хорошо себя чувствуете? Извините, я просто задумался. Он опять завис, разглядывая девушку, и Ульяна, несмотря на то, что следит за дорогой, это даже заметила. Такими темпами он, пожалуй, сам своими же поступками и выдаст себя. Гее, каковым он попытался казаться в её глазах, не разглядывает девушек. Скорее уж он должен был заинтересоваться тем мотоциклистом. Буквально через несколько минут его судьба насмешница предоставила Владу такую возможность. На парковке перед продуктовым магазином стоял тот самый мотоцикл. Парень стоял рядом, его необычный шлем лежал на заднем сиденье. Защитная куртка из кожи была расстёгнута, демонстрируя белоснежную майку, обтягивающую торс парня. Влад, несмотря на свои гетеросексуальные предпочтения в выборе партнёров, оценил и фигуру парня, и его загар. Парень был высок и хорошо сложён. Такие фигуры имеют пловцы. Чёрная кожаная куртка не скрывала широкие плечи парня, а наоборот, делала их ещё шире. Да и джинсы, хоть и были, хвала всем богам, не обтягивающими, как сейчас требовали веяния моды, а самыми обыкновенными классическими, но даже они демонстрировали крепкие ноги парня. Высокие ботинки чёрного же цвета дополняли весь его образ. Парень явно кого-то ждал, активно переписываясь сейчас в телефоне. Ульяна, увидев своего знакомого, не стала парковаться рядом, хоть там и было свободное парковочное место, встала чуть дальше и так, чтобы было удобно выезжать. Для девушки это было скорее необычно. Влад отметил это машинально, потому что он и сам всегда паркуется именно так, в отличие, кстати, от всё той же Юлии. Влад Захватите, пожалуйста, одну сумку, обратилась Ульяна к нему перед тем, как они вышли из машины. Нет, вот эту, пластиковую. Она у нас для химии. Это было с родни удару под дых. Почему? Да потому что и Влад сам всегда считал, что нельзя складывать бытовую химию и продукты в один пакет. Влад ты параноик, злилась на него всё та же Юлия. Пусть не часто, но они всё же ходили с ней в магазин за продуктами. Все же закрыто и не протекает, да и продукты запечатаны. Юлия, давай не будем спорить о ерунде. Ты же чувствуешь запах хлеба через пакет. И я чувствую. Как и запах капсул для стирки белья, кстати, тоже. Еще вопросы будут? Этот разговор возникал каждый раз, когда они оказывались с ней вместе в магазине. А ведь взрослая умная женщина должна бы и понимать такие вещи. А тут вот молодая девчонка и та понимает. Не могу складывать всё в одну сумку, чуть смутившись, пояснила Ульяна, пока они шли к магазину. Мне кажется, что это неправильно. Они же все пахнут. Не хочу есть хлеб и принюхиваться, не пахнет ли он стиральным порошком. Полностью с вами согласен и солидарен в этом вопросе. Я тоже так же делаю. Правда? и опять улыбается. Правда, Влад кивнул и переключил внимание девушки на её знакомого, кивнув в сторону мотоциклиста. «Не хотите подойти поздороваться?» «Нет». «Ему сейчас показалось, или она даже прибавила шаг, желая пройти мимо парня как можно быстрее? Странно. Красивый же вроде парень». «Надоедливый ухажер», — высказал Влад предположение, и, похоже, попал в точку, ткнув пальцем в небо. Ульяна явно смутилась. «Могу представиться вашим мужчиной, прилетевшим вслед за вами». «Что?» Они вошли наконец в здание магазина, и Ульяна, услышав это, даже остановилась. А почему вас это так удивляет? Сколько вы в городе проработали? Почти год, я прав? Ульяна кивнула, и Влад продолжил. Могли же вы там в городе с кем-то познакомиться. Так почему бы и не представить меня как своего мужчину? Не подхожу на роль вашего парня? Ульяна окинула его с головы до ног и задумчиво произнесла: "Ну, как будто бы подходите". Но вот это сейчас было обидно, Влад рассмеялся. Обычно я имею успех. Он чуть было не сказал о женщинах, но вовремя остановил сам себя и закончил. У тех, кто мечтает забраться ко мне в постель. Даже не сомневаюсь, Ульяна усмехнулась. Тогда что вас смущает, продолжал настаивать Влад. А смущает лишь то, что я уже встречалась с подругами и сказала, что работала как проклятая и романы не крутила. Некогда было. Если вы знаете Юлию, то понимаете, о чём я. Да уж, Влад кивнул. В таком случае, скажем, что вы меня весь год динамили, ссылаясь вот хотя бы и на работу, но я мужчина настойчивый, а потому решил добиваться вашего внимания и в отпуске. Ульяна смотрела сейчас на него внимательно и явно сомневаясь. Такого с Владом точно ещё ни разу не было. Она сомневалась в том, нужен ли ей роман с ним, серьёзно? Неужели я так плох, что вы стесняетесь представить меня своим друзьям? Да нет, вы-то как раз очень даже хорош. Скорее уж это я не дотягиваю до вашего уровня, девушка улыбнулась. Ах, так вот в чём дело, Влад выдохнул. Девушка элементарно считает себя недостойной его. Ульяна, поверьте, я могу быть нормальным, соглашайтесь, весело проведём отпуск. Вы ведь тоже на 2 недели здесь. Об этом Владу сказала Юлия, не сама Ульяна. Он, сказав это, решил, что прокололся, но Ульяна не обратила внимания на это, лишь кивнула, и он продолжил: "Значит, решено. Я ваш, твой. Нам придётся перейти на ты, согласна?" уточнил. "Да", Ульяна кивнула, и Влад продолжил: "Отлично. Я твой настырный воздыхатель и прилетел сюда с сыном за тобой и Дашей. У нас ещё ничего не было неки, но ни ресторанов, ни даже простых прогулок за ручку. Ты же меня весь год динамила, так что не проколемся. Ульяна смотрела на Влада и всё ещё сомневалась. Ей непонятен был порыв Влада. Зачем ему это? Хотя он же озвучил весело провести отпуск. А что потом? Он с его ориентацией будет веселиться, а она как ей не влюбиться в этого шикарного мужчину. «Все походы по злачным местам вашего города за мой счет», продолжал он уговаривать. И вдруг за ее спиной раздался голос Димки. «Привет!» И следом за этим на ее плечо легла его большая ладонь. Парень наклонился и чмокнул ее в щеку. А его ладонь на ее плече и этот поцелуй выглядели очень уж интимно. И вот ни на йоту не по-дружески. Ульяна увидела взгляд Влада, так не смотрят на того, с кем хочешь просто провести отпуск. К тому же он ведь, кажется, гей, а отпуск, похоже, и правда обещает стать интересным. Заодно и Димка от неё отступится. Одно дело, когда тебя отшивают без причины, и совсем другое, когда отшивают, потому что уже кто-то есть. Решено. Ульяна аккуратно развернулась к Димке. Дима, знакомимся, это Влад, мой знакомый. На этих словах уже Влад подошёл, обнял Ульяну и прижал её к своему боку. Девушка в ответ тоже его обняла. Глаза парня сверкнули, он усмехнулся, увидев то, как Ульяна прильнула в ответ. "Я так понимаю, очень близкие знакомые, да?" "Достаточно", отчеканил Влад холодным тоном. "Такой близкий, что в магазины с тобой ездит и лапает тут на глазах всего города". Не унимался Димка, глядя при этом на Ульяну и совершенно игнорируя Влада. Ульяша, девочка моя, ты не говорила, что у тебя тут такие яряные поклонники, как чувствовал, что не зря приехал. Ульяша, значит. Димка ещё посверлил Ульяну взглядом, потом резко развернулся и ушёл. Ульяна тут же разжала свои объятия, тяжело вздохнула, глядя вслед удаляющемуся парню, и даже качнула головой. В этот момент девушка совершенно не обращала внимания на Влада. Он же очень странно на неё смотрел, впрочем, чувствовал он себя тоже странно в этот момент. Эта улыбчивая, чуть полноватая рыжая девушка совершенно не была в его вкусе, совершенно. Но что-то цепляло его в ней, заставляя снова и снова возвращаться к ней взглядом.